Любопытно, произнес Марей. Я ожидал увидеть... Сам не знаю, что, в общем... Завод. Большие машины, дымящиеся трубы, моторы. Здесь все приводится в движение электричеством, сказал Альберт. За спиной у нас старые здания, полностью переоборудованы, где мы снабжаем проперголь, предназначенный для ракет, обогащенным ураном который нам поставляет комиссариат по атомной энергии. Сейчас мы входим на новую территорию центра, специально отведенную для исследований. Кассан даст вам все необходимые пояснения. Всего хорошего, комиссар, держите меня в курсе». Он протянул Морею руку и заспешил к двухэтажному белому зданию из стекла и цемента. «Сюда», — показал Кассан. Морея остановил его. «Я не турист и не представитель миссии». — сказал он, улыбаясь. — Я просто хочу взглянуть на лабораторию, где работал Сурье. — Боюсь, что у вас слишком классическое представление о лаборатории, — ответил Кассан. — В действительности весь центр и представляет собой лабораторию. Вообразите себе некий физический кабинет, где вот это все — аппаратура для опытов. Он обвел рукой высокие электрические мачты с проводами, увешанные разноцветными шариками. «Подъемные краны, казавшиеся хрупкими, под газовым небом, каркасы строящихся зданий, плоские крыши...» «Понимаю», — сказал Морей, — «но был же у него свой уголок». Кассан улыбнулся и постучал пальцем по лбу. «Его уголок», — прошептал он, — «вот здесь». Они поднялись по ступенькам, и Кассан открыл высокую застекленную дверь. «Это отдел металлургии и прикладной химии». Они пересекли вестибюль. За столом, уставленным телефонами, охранник ставил штампы на пропуска. Морей замер на пороге первой лаборатории. — Проходите, — сказал Касан. Тут еще много других. — Понимаю, — проворчал Морей. — Метрополис. Зал, вероятно, был огромным, но казался маленьким, так как его загромождали гигантские аппараты. Трубы... Пучки проводов, лампы, стеклянные трубки цеплялись за рамы, подобно вьющимся растениям, карабкающимся по сводам туннеля. Молчаливые люди в белых халатах ходили взад и вперед среди этого необычайного цветения, склонялись над циферблатами, передвигали какие-то ручки. Казалось от самих стен и пола исходило жужжание, словно слетел сырой пчел. Морей шагал осторожно, с опаской. Здесь, — в полголоса рассказывал Кассан, — доводят до кондиции вещества, замедляющие реакцию нейтронов. А Сорбье? Он все это контролировал. Его работа начиналась после того, как кончалась работа других. Он, если хотите, суммировал результаты. Лаборатории следовали одна за другой, и Моррей почувствовал растерянность. Слишком быстро менялись картины, и такие разные. Они покинули высокий, напоминающий собор зал, под куполом которого двигался мостовой кран, и вышли в огромную комнату с низким потолком, похожую на блокгаус, где, склонившись над пультом в форме подковы, сидел всего один инженер. Он следил, как перед ним вдоль стены вспыхивают светящиеся сигналы, скользят непрерывной чередой синие, красные зеленые огоньки. По сварисирующим светам мерцают экраны, дрожат на серебряных циферблатах тонкие, как волоски стрелки, и всюду тяжелые двойные двери из стали, передвигающиеся на роликах и снабженные непроницаемой прокладкой, и всюду сигналы «Не входить, входите! Входите!» А были залы, похожие на внутренность радиоприемника, только несравненно большего размера, и еще такие, что напоминали музей. Реакторный зал, циклотронный. Пока это все только конструируется, пояснил Касан. Мы еще отстаем от американцев, англичан, русских. Они в курсе ваших работ? Конечно. А изобретение Серье? Им известен принцип. В этой области секретов нет. В тайне держится сама технология работ. Тот или иной метод может обеспечить перевес на какое-то время, ну, скажем, на год или на два. Этот Сорбье дает нам временное преимущество. — А не глупо ли было тогда убивать такого ценного человека, как Сорбье? — Конечно, глупо. Я не верю в преднамеренное убийство. — Где он работал, когда проводил опыты? — Сейчас увидите. Кассан открыл последнюю бронированную дверь и повел Моррея по коридору, напоминающему корабельный. Шаровидные плафоны молочного цвета, резиновая дорожка вместо ковра. Они. Вошли в квадратную комнату одна из стен, которая была стеклянной. Сквозь нее видна была сена, награждение крыш и бескрайнее небо, почти очистившееся от туч, на котором сияла многоцветная дуга радуги, размытая дождем. Борей медленно обошел комнату. Та же аскетическая обстановка, что и там в кабинете, где убили Сорвье. Ящики с бумагами, картотека, голый стол. — Ему здесь не нравилось, — заметил Кассан. — Почему? Кассан кивнул в сторону Парижа, над которым еще нависала пелена дождя. Он не любил, чтобы за ним наблюдали. — Да, понятно, — сказал Морей. — И потом, — продолжал Кассан, — здесь его часто отрывали. Вот взгляните. Он открыл дверь, и Морей, наклонившись, увидел длинный зал, где работало около двадцати инженеров. Кассан тихонько притворил дверь. — — Его ближайшие помощники, — сказал он. — Значит, его изобретение, — заметил Морей, это в какой-то мере результат коллективных усилий? — Да, разумеется. Времена Эдисона или Брэмли миновали. — Позвольте, может, я скажу глупость, но в таком случае достаточно похитить кого-нибудь из этих инженеров или подкупить? — Кассан покачал головой. — Не имеет смысла.